Следовательно, повторить петровские или большевистские преобразования с помощью традиционной русской модели управления не удастся. Но и примириться с углубляющимся отставанием страны от мирового уровня наша система управления не может. В нее изначально вмонтирован завышенный уровень национально-государственных амбиций. XX век убедительно продемонстрировал что у России стремление к мировому признанию сильнее инстинкта самосохранения. Высказывается не нелишенное оснований мнение о том, что общественный консенсус по поводу неприемлемости зависимого положения России в мире и недопустимости превращения ее во второстепенную страну может стать основой новой национальной идеи. Из такого внутреннего конфликта между амбициями и реальностью возможен только один выход – модернизация национальной модели управления ради сохранения ее базовых характеристик. Таким образом, наиболее вероятной перспективой русской модели управления является третий вариант – ее дальнейшее развитие. Система изменится – в той мере и в том направлении, насколько это необходимо для достижения значимых по мировым меркам результатов. При условии сохранения в качестве главных управленческих инструментов мобилизации и перераспределения ресурсов, чередования стабильного и нестабильного режимов функционирования кластеров и параллельных структур, уравнительных тенденций внутри кластеров и конкуренции между кластерными единицами. Чем же придется пожертвовать? Ответ ясен из предыдущих семнадцати глав. Ключевой ролью государства. Какой из уровней управления примет на себя те ведущие функции, которые ранее оставались за государством? Кто сможет успешно применять традиционные инструменты русской модели управления? Индивид? Нет. Нынешняя стадия развития нашего общества не позволяет надеяться на то, что каждый отдельный гражданин созрел для самостоятельного взаимодействия с коллегами и конкурентами. Разумеется, приятно пофантазировать о том, что наш соотечественник, так же как житель англосаксонских стран, мог бы стать независимым центром принятия экономических и прочих решений, источником инициативы и ответственности, чьи потребительские и инвестиционные предпочтения определяли бы структуру экономики и направление взаимодействия с внешним миром. Но простой житейский опыт Не говоря уж о доступной наблюдению отечественной хозяйственной практике, свидетельствуют о неприменимости индивидуалистических концепций управления в наших условиях. От ритуальных повторений заклинания гражданское общество, правовое государство, толпа подданных и подчиненных не превратится в полноценных граждан. Ветхозаветная эпоха, когда связать общество воедино могла только государственная машина и государственная идеология, для России наконец-то закончилась. Но эпоха суверенных и независимых граждан, самостоятельно строящих хозяйственные, социальные и политические структуры, диктующих свою волю государству и предприятиям, еще не наступила. Нам необходима смена поколений. Не один десяток лет, чтобы сделать индивидуализм мотором общественного развития и совершенствования человека, а не средством накопления благ. Кроме того, сам характер основных элементов русской модели управления затрудняет ее функционирование в условиях господства индивида. Что может мобилизовать отдельно взятый человек? Часть своего дохода и своего собственного времени. Как он сможет перераспределить эти ресурсы на решающие направления деятельности? Сам по себе он в состоянии только отложить что-то на черный день, накопить на квартиру или урезать досуг в пользу получения второго образования. Но как он сможет принять оптимальное решение о том, куда вложить сбережения, по какой специальности и где получить второе образование?